Недоразумение. Полчаса идет процесс пробуждения. Бабушка не может разбудить внук. «Ну что это такое?» Возмущается мать. «До каких пор это будет продолжаться?» «У меня болит живот», — говорит сын. «Врешь!» — кричит мать. «Не вру, сама ты врешь!» — отвечает подросток, вставая. «Иди в туалет! Сколько можно там сидеть?» — кричит бабушка и мать. «Живот болит!» — раздается из-за двери. угрозы, уговор. Я есть не буду. Скандал. Я не пойду на первый урок. Скандал. Я эту рубашку не надену. Скандал. Сегодня классная заболела, и я пойду в джинсах. Скандал. Четыре скандала. И плач бабушки, Господи, да откуда же это такая беда? А беда настраивается на пятый скандал. Он швырнул матери в лицо шарф, хлопнул дверью так, что задрожали стены, и с грохотом скатился с лестницы. Если ваши отношения строятся по схеме «идеальная модель», эта глава ничего не прибавит. Если ваши отношения строятся по принципу второй модели, советуем прочитать дальше. Возможно, кое-что вы приобретете для себя». если же сложилось так что ваши отношения где то на стыке второй и третьей модели давайте вместе подумаем попробуем увидеть истоки ваших просчетов итак нашей конечной целью является переход от скандального варианта к идеальной модели отношений в семье из предложенных нами вариаций вы можете выбрать те которые больше всего подходят вашему ребенку и по возрасту И индивидуальным особенностям, ведь воспитание всегда связано с выбором приема средства метода. Нет на свете такого ребенка, который не проснулся бы с радостью, если бы знал, что утром его ждет что-то приятное, желанное. Можно поражаться той волне положительных эмоций, которые буквально захлестывают детей, когда они утром должны встретиться с делами, сулящими им удовольствие. Педагогический смысл радости заключается в том, что она настраивает человека на доброжелательные отношения, побуждает к активному труду, более глубокому усвоению материала, воспитывает уверенность в своих силах. Нет на свете такого ребенка, у которого не было бы любимого дела, занятия, доставляющего ему радость. И счастье вашего ребенка как раз и состоит в этом замечательном свойстве радоваться и получать удовольствие от выполненной им самим работы. Используйте эту величайшую способность. Подготовьте ребенка тщательно к тому, чтобы наступающий день был для него полным радостного ожидания. И тогда он сам проснется, сам без напоминаний, умоется, позавтракает и, возможно, впервые уберется со стола. Дело должно быть посильным, выполнимым, причем источник радости иногда таится не только в самом труде, но и в том общении, которое несет труд или какая-то деятельность. Иногда это как бы компенсация за поражение в каком-нибудь виде деятельности. Например, ребенок плохо учится, и ему не удается себя проявить, а вот в труде он мог показать, на что способен, и это доставляет ему огромное наслаждение». Воспитывать слишком рьяно так же опасно, как и вообще не воспитывать. Навязанный непомерно быстрый темп жизни для ребенка может стать роковым. Привычки, сформированные долгими годами, имеют и физиологическую основу. Искоренять их надо постепенно. И если вместо пяти утренних конфликтов у вас произойдет два. то это надо воспринять уже как успех, как большую победу ребенка над собой. Вам важно строго придерживаться намеченного плана, чтобы у ребенка сохранилось ощущение радости. Если же вы не выдержите и поссоритесь с ребенком, то этим самым уничтожите и те положительные эмоции, которые должны вас приблизить к той идеальной модели, о которой мы говорили выше. Радость – социальное свойство. Конечно, ребенок может радоваться и наедине, но, как правило, он должен разделить свою радость с другими. Важно, чтобы радость или успех ребенка были замечены. Это создает атмосферу уверенности раскованности, создает необходимый микроклимат.